Глава 4. Никакой некромантии. Предубеждение против некромантии не имеет под собой ровным счётом никаких оснований, кроме чисто эмоциональных, обусловленных последствиями чёрного бунта. Сама по себе некромантия не зла и не добра, как не зло тьма и не добр свет. К сожалению, из-за этого предупреждения в последние десятилетия крайне сложно стало найти практикующего некроманта, готового служить в органах защиты правопорядка. И ещё сложнее убедить унтер-офицерский состав в необходимости сотрудничества с тёмными шерами. А ведь создание и допрос посмертного слепкой личности впросте речи называемое вызовом духа. зачастую может дать ответ на большинство вопросов, связанных с преступлением. Чтобы у вас, господа офицеры, в будущем не возникало проблем в взаимодействии, мы подробно рассмотрим, как создаётся данный слепок и убедимся, что он никоим образом не затрагивает реальную душу умершего человека. Разумеется, вызывать реальную душу тоже возможно. Но запомните раз и навсегда, реальную душу может вернуть только светлый шер, и только в том случае, если эта душа согласна вернуться в тело, что мы крайне редко, но всё же наблюдаем в случаях воскрешения после клинической смерти. Итак, вернёмся к нашим некромантам. И нечего смеяться, господа. Хороший некромант для вас навес золота из лекции полковника МБ С. Шаклема на ежегодной конференции защитников правопорядка 24 день ласточек рильсуардис рональд шербастерхази вскоре роне входил в знакомую оранжерею между катками с пальмами и увитыми орхидеями арками столпились юный король ристана отец и сын альбара Лекарь Дру Альгров, барон Харерос и канцлер Сальепус чуть поодаль мялись три фрейлины и питок королевских рыцарей. Из-за их спин проглядывала голубая аура Герашана. Он осматривал тело. "Приветствую ваше величество, ваше высочество", ронé коротко поклонился. "Чем могу служить?" Мальчишка обернулся, оглядел ронé с головы до ног. "Каков наглец!" и распорядился. Нам нужно знать, о чём Шарбенаски перед смертью говорил с бароном Харэрасом. Горлу снова подступила тошнота от королевского тона, обещающего всем виновным жестокую расправу в традициях Стебано Кровавого кулака. Вот только начинающего тирана тут не хватало. Вашему величеству угодно знать, говорит ли барон правду? Собрав в кулак эмоции и натянув привычный образ высокомерной сволочи, осведомился Ронне: "Или вашему величеству угодно услышать всё из уст Шерабе Наски?" Краем глаза Ронне заметил, как передёрнулся барон Харерас при намёке на некромантию, и не он один, даже ковсему привычный канцлер поморщился, не говоря уж о затрепетавших от ужаса и любопытства фрейлинах. Достаточно вашего подтверждения, Шербастерхазе. Если ваше величество позволит, я бы просил присутствия её высочества Шуалейды во избежании последующих недоразумений. Разумеется, за моей сестрой уже послали, а пока извольте взглянуть на тело и проверить наличие следов магического вмешательства. Ронне поклонился и молча прошёл к телу, сквозь расступившуюся толпу. Герашан также молчал, уступил место. Несколько минут Рональд внимательно изучал остаточную ауру мертвеца. По счастью, никаких следов его ментального присутствия не осталось. Да и души Шарабенаске тоже, как Роней предполагал, связь духа с телом реципиента была настолько сильно нарушена его присутствием, что дух отправился в светлые сады едва ли не раньше, чем умерло тело. Кроме ауры мертвеца, Роней прислушивался к эмоциям окружающих. Всё было именно так, как и должно было быть, кроме эмоций Ристаны. Уж слишком она радовалась смерти Шерабенаски, явно не только тому, что он единственный знал, кто и как на самом деле убил короля Тодора. А Тристаны настолько явственно несло злорадством и предвкушением, словно она Вот прямо сегодня готовилась возложить корону на свою голову. Похоже, Ронней нароком сыграл ей на руку. Её высочество Шуалейда с гороговоркой оповестил гвардеец, распахивая дверь. В этот момент Ристана испытала настолько острую досаду, словно уже успела похоронить сестру и сплесать на её траве. А тут она взяла и ей на зло воскресла. Крайне. Просто крайне интересно, что это недопринцесса ещё затеяла, ведь предупреждал же, без его позволения ни шагу, ни шагу. Вот упрямая дрянь. Эток она испортит ему всю игру. Наконец-то, проворчал Ронэ, оборачиваясь. Настоятельно прошу ваше высочество посмотреть как можно внимательнее. Возможно, вы заметите следы ментального воздействия и сумеете определить дату и авторство. Барон Харрерас пробормотал нечто недовольное, но его тут же одёрнул полковник Альбара, велев молчать и ждать, когда его спросят. Вы уверены, Шербастерхази, что имело место ментальное вмешательство? Шуалейда остановилась в паре шагов и принюхалась. Не уверен, след слишком слабый. Роне сделал приглашающий жест и посторонился. Швалейда замерла над телом, похожая на берущую след гончую, невольно залюбовавшись ею. Роне едваньи вздрогнул, когда через пару минут Ристана подала голос. Ну, вы так любите запах мертвечины, дорогая моя сестра, что никак не можете оторваться. Швалейда немедленно огрызнулась. Не мешайте, ваше высочество. Расуш не шерхаба не смыслите. Здесь так воняет вашими интригами, что меня уже тошнит. Рестана только открыла рот, чтобы сказать очередную гадость, но её неожиданно опередил юный король. Хватит. Вам стоит удалиться, дорогая Рестана, и оставить расследование мог безопасности. Ваше величество, я сказал, ступайте, шерсалепус. проводите её высочество и вы сиятельные сферы. Ступайте, велел он своей свите. Удивлением Ристаны тоже можно было любоваться бесконечно. Она настолько не привыкла к тому, что младший брат способен дать отпор, что даже не сумела ничего сказать. Асалиепус, молодец, быстро сориентировался, подхватил её под руку и повёл прочь. Барон Харарас Вы тоже выйдите и подождите за дверью, распорядился полковник Альбара. Вас позовут. Несколько мгновений Шуалейда смотрела вслед сестре с нескрываемой ненавистью, а затем перевела взгляд на Ронне, фыркнула и снова сосредоточилась на теле Шарабенаски. В оранжерее повисло напряжённое молчание. Герашан и Шуалейда пытались найти хоть что-то подозрительное. Король Иоба Альбара сверлили Роне недоверчивыми взглядами, а сам Роне делал вид, что продолжает изучение остаточной ауры трупа и прощупывал Шалейду безуспешно. Она обвесилась такими ментальными щитами, что не удавалось даже почувствовать её эмоции, не говоря уж о мыслях. Наконец, она со вздохом вернулась в реальность. Её взгляд снова сфокусировался. Или это была естественная смерть от сердечного приступа, или тут поработал слишком сильный и опытный шер. При этом она кинула острый взгляд на Роне. "Скач, что это за комплимент вашему высочеству?" поклонился он с лёгкой улыбкой. "Это признание, мой тёмный шер," зло усмехнулся Каэтано. "Только моих заслуг перед короной вашей величества." Снова поклонился Роне. Однако для полной ясности я бы порекомендовал призыв в духа и полный допрос. Возможно, мы узнаем что-то интересное о смерти вашего августейшего отца. Король нахмурился, а полковник Альбара шагнул к троне. Вы что-то нам не рассказали, тёмный шер. Глубокий ментальный допрос Шерабинаски мы не проводили, щадя его рассудок. Как вы помните, на этом настаивали вы сами, ваше величество. А её высочество Ристана поддержало ваше решение. Теперь же это шарубинаски никак не повредит. Король Обальбара, Герашан и Шуалейда обменялись выразительными взглядами. Ронне кольнуло досадой. Вот что они мямлят. Он же почти прямым текстом сказал, что со смертью Тудора нечисто, и то письмо попало к королю по вине Ристаны. Неужели непонятно? Нет. покачал головой Каэтано. Никакой некромантии. Оставьте Шерабенаски в покое. Роне чуть не выругался вслух. Тупые ослы. Вместо того, чтобы воспользоваться подсказкой, они опять подозревают его шиз знает в чём. Да если он посоветует мальчишке регулярно питаться, тот из чистой паранойи сдохнет с голоду. Суардисы, дерих. Капитан, ваш вердикт? спросил старший Альбара. Это выглядит как естественная смерть. Думаю, пора опросить барона Харероса. Пока младший Альбара ходил за бароном, шалейда и Герашан о чём-то мысленно переговаривались. Рона их не слышал, но по выражению лиц было ясно, обсуждают, каким образом к смерти Бенаски причастен проклятый тёмный колдун и как бы его поймать на горячем. М-да. Вот отвратительная ситуация. Рафману, с помолвкой короля и девицы Ландеха, он переборщил. Надо как можно скорее объясниться с Шуалейдой и подсказать ей, как легко и непринуждённо избавить мальчишку от этой напасти. Даже странно, что она ещё не догадалась сама. Ему всего-то и надо, что рявкнуть на распоясавшихся министров и напомнить им, что именно он тут король и истинный шер. И именно его поддерживает и конвент, и МБ, и сумрачная колдунья Славсковым прозвищем Зуржья погибель. И он, как истинный шер, сам решает, на ком жениться. Ведь не думает же Шуалейда, что Роне зайдёт настолько далеко, чтобы объявить Каэтану недееспособным. Он же клялся именем двуединых не причинять вреда Суардисом, а это самое что ни на есть настоящий вред. И даже если бы ронн мог обойти клятву конвенту, положим мок, если бы в самом деле хотел, то нарушать обещание данное дайму, он не собирался ни в коем случае. Ишуалейда должна это прекрасно понимать. "Барон, расскажите всё по порядку", велел Каэтану, едва привели Харераса. Вполне уверенно и по-королевски сказал: "Что ж, по крайней мере, с обострённым порчей классической кризисом взросления он справился наверняка не без помощи сестры всё же Шуалейда умница для её возраста и отсутствия систематического образования отлично соображает её бы подучить какая была бы помощница в экспериментах и наверняка бы ей понравился Ману оба отличаются изумительным творческим подходом Да что ж этот Харэрас всё нудит и нудит. Впрочем, Арон зря на него злился. Барон полностью оправдал ожидания, краснел, запинался, пытался замалчивать намёки Беннаски нашу Алейду, гронейшей подлил масло в огонь, заявив: "Барон Харэрас не сказал ни слова неправды, ваше величество". С таким видом, что только слепой бы не понял, что барон о чём-то умалчивает. Неугодно ли вашему величеству? Мне угодно. Благодарим вашу тёмность. Можете быть свободны. Как вашему величеству будет угодно? Капитан Герашан. Позвольте вас на пару слов. Все, включая барона Харрероса, воззрелись на ронне с глубоким недоумением, как будто полпред конвента не может иметь никаких дел с магбезопасностью, как дети, наслушавшиеся страшных сказок, в самом-то деле. Это не подождёт до завтра, тёмный шэр спросил король, явно желая, чтобы Ронаэ провалился в Ургаш прямо сейчас и навсегда. Не подождёт, ваше величество, ответил Ронаэ идеально ровно, но не ругаться же с королём, тот и так на него смертельно обижен. Это не займёт много времени. Вместо ответа Каетану махнул рукой, позволяя Герашану последовать за Ронаэ к выходу из аранжереи. Там, у самых дверей, наложив на них обоих пелену тишины, Ронне остановился. Капитан, что у вас за дело, тёмный шер? Зло осведомился Герошан, сущий пустыак, светлый шер. Мне птичка напела, что на вас и вашу супругу поступил заказ в ткацкую лавку. Глаза капитана МБ стали такими круглыми, что Ронне не сдержал улыбки. Вы так шутите, тёмный шер? Вы переоцениваете моё чувство юмора, капитан. Даже если это не шутка. Почему вы, сообщаю вам, это мой долг как полупреда конвента. На это Герошан фыркнул в точности как Шуалейда. С таким же недоверием и презрением. Ронна же Ехидну усмехнулся. Зря не верите, капитан. Ведь когда полковник Дюбраин не получит вашего очередного отчёта, он очень огорчится. А мне бы Не хотелось огорчать маг безопасность. Кстати, нет ли от него новостей? Уверен, если полковник захочет вам что-то сообщить, он сделает это сам, отбрихался Герашан, плохо скрывая собственное беспокойство. То есть он с вами не связывался. "Жаль", покачал головой Рунэ. "Однако есть вероятность, что полковник появится в метрополии в самое ближайшее время". Вы что-то знаете о нём? Не выдержал Герашан. Я точно знаю, что полмесяца тому полковник был жив и здоров. Больше ничего. Он связывался с вами, тёмный шер. Если полковник захочет вам что-то сообщить, капитан, он сделает это сам. Передразнил его Ронне, но тут же покачал головой. Всего раз. Он наверняка свяжется с вами в самом ближайшем времени. Если будет жив. Хотел добавить рона, но не стал. Ни к чему каркать. Дюбрайн выкарабкается. В конце концов, светлейший явно на его стороне, а отчёта о сумасшествии Люкреса и его безумных поступках в Суарде император получил целую пачку. Не должен он подтвердить смертный приговор Дюбрайну, не должен. Так что Даим скоро приедет. Обязательно приедет. И тому, что он не зеркалит и не пишет никому в Суарде, наверняка есть логичное объяснение. Ведь если бы вызовы поступали, экспериментальная система бы снова перенаправила их Роне. Надеюсь, если это всё, то я должен вернуться к его величеству. Не хварайте, Светлый Шар, кивнул Роне и покинул оранжерею. Конечно, хотелось бы знать, что Герошан скажет об их разговоре в Шаледе. Но навешивать следилку не стал. Ещё не хватало, чтобы Шу заметила. Милостивые боги, как же трудно быть хорошим. И ведь всё равно никто не верит.